Наш двор. Красота. Здравствуйте, дядя Петя. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя Петя. О, привет, спортсмен. Приветствую вас, дядя Петя. Здравия желаю. Здравствуйте, Петр Степанович. Здравствуйте, девушки. Ира, поздоровайся. Здравствуйте, дядя Петя. Здравствуй, здравствуй, Ирочка. Мяу! Ой, тебе, Морка, привет! Это я, дядя Петя. Я люблю устраивать сюрпризы и всех удивлять. Купил к празднику самовар. Большой, золотистый. Вынес на улицу круглый стол, стулья, корзинки с сушками. И буду гостей зазывать. Отходите, не стесняйтесь. Угощаю чайком горячим и маковыми сушками. Чай травяной. Волшебный Кто один глоток сделает Тот согреется Кто два сделает Всех обидчиков простит А кто целый стакан выпьет Добрее станет И все грубые слова Позабудет Милая барышня В красном пальто и шляпке Милая барышня Угощайтесь А с собой можно взять? Для родственников Понятно, понятно Только остынет, пока донесете Силу волшебную потеряет Лучше здесь Правда, самовар? Ой Ой! Показалось, наверное Будь счастлива Спасибо Пожалуйста с Жасмином. Мой любимый, мне бы только не ляпнуть в шутку, удержаться и промолчать, не сказав никому, как жутко и смешно по тебе скучать. Милая барышня подошла ближе и посмотрела в самовар как в зеркало. Поправила шляпку. Дайте мне, пожалуйста, с собой шесть сушек. Для родственников Всего хорошего Спасибо Пап, тут чай Волшебный Давай попьем Точно волшебный? Да ну Ну Мужчина пригляделся и увидел в самоваре свое отражение. О Пустые брови, черные глаза, угольки, борода. Пап, он на тебя похож. Дядь Петя, а осушки у тебя наверное тоже волшебные? Конечно. Одна сушка для радости, две для бодрости. А три для добрости. Мне одну, а папе три, пожалуйста. И два стакана чаю, чтобы мы не ссорились. Садись, пап. Будьте здоровы. Помогайте друг другу. Папе Иван-чай с цветками липой. Это мне? Спасибо. Благодарю. А тебе я в стакан... Облепиху добавил. <свят> Солнечные ягоды за всегда радость дарят. После первого глотка папа расстегнул верхнюю пуговицу на куртке. После второго лихо закрутил усы. После третьего хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет. Ну что, на каток? На каток. Давай на перегонки. Догоняй. Ох, красота. Мам, тут сушки. А вдруг они волшебные? Обычные сушки. Из магазина. Угу. А самовар у нас непростой. Обычный. Ириш, пойдем домой. Ну вот, ну вот, ну вот. Пойдем домой. Самовар. О, ох, ох, ох. Праздник. Должно происходить что-нибудь необыкновенное. Что? Конечно, должно. Конечно, мам! Самовар подпрыгнул. Покрутился на одной ножке, прошелся по столу и выпустил розовые сердечки пара «Мама, он волшебный! Дядя Петя, дайте нам сушки и чаю!» Черная смородина Видела? А ты говорила, чудес не бывает Бывает Мама, Новый год! С Новым годом Раз Любви Для родственников Два Пусть всегда в здоровом теле будет здоровый Три. дух Семейного счастья! Четыре! Спортивных успехов! Пять! А мне вошедство! А мне вошедство! С Новым годом!